Глава 4. Генная машина Вначале машины выживания служили всего лишь пассивными вместилищами для генов, предоставляя им только стены для защиты от химических средств нападения их соперников и от случайных бомбардировок окружающими молекулами. В этот ранний период они кормились на органических молекулах в изобилии, содержащихся в первичном бульоне. Беззаботной жизни пришел конец, когда запасы органической пищи, медленно создававшиеся в первичном бульоне в течение многих веков под действием солнечного света, были исчерпаны. Одна из главных ветвей машин выживания, которые мы теперь называем растениями, начала сама непосредственно использовать солнечный свет для построения из простых молекул более сложных, вновь введя в действие процессы синтеза, протекавшие в первичном бульоне. Однако теперь эти процессы происходили гораздо быстрее. Другая ветвь, называемая теперь животными, открыла для себя возможность эксплуатировать растения, поедая либо непосредственно плоды их биохимической деятельности, либо других животных. В процессе эволюции обе главные ветви машин выживания создавали все более и более замысловатые способы повышения своей эффективности в соответствии со своими различными образами жизни, непрерывно расширяя круг доступных ниш и мест обитания. Главные ветви делились на ветки и веточки каждая из которых достигала совершенства в приспособлении к тому или иному специализированному образу жизни в море, на земле, в воздухе, под землей, на деревьях, в телах других организмов. В результате такого ветвления возникало огромное разнообразие животных и растений, так поражающие нас сегодня. Как у животных, так и у растений в результате эволюции возникли многоклеточные тела, причем каждая клетка получила полные копии всех генов, положенных данному виду. Мы не знаем, когда, почему и сколько раз это происходило. Некоторые авторы прибегают к метафоре, описывая тело как колонию клеток. Я предпочитаю представлять тело как колонию генов, а клетку как удобную рабочую единицу для химической деятельности генов. Но даже будучи колониями генов, тела в своем поведении, несомненно, обрели некую индивидуальность. Животное движется как согласованное целое. Субъективно я воспринимаю себя как нечто единое, а не как колонию. Это естественно. Отбор благоприятствовал генам, способным сотрудничать с другими генами. В отчаянной конкуренции за скудные ресурсы, в непрерывной борьбе за поедание других машин выживания и в стремлении избежать того, чтобы быть съеденным самому, центральная координация активности этой коммуны несомненно давала преимущество по сравнению с анархией. В наши дни сложнейшая взаимная коэволюция генов достигла такого уровня, что этот коммунальный характер отдельной машины выживания буквально невозможно разглядеть. Многие биологи в самом деле не признают его и не согласятся со мной. К счастью, несогласие это носит в сущности академический характер и не помешает книге в остальном, как сказали бы журналисты, заслуживать доверия. Подобно тому, как не имеет смысла говорить о квантах, элементарных частицах, если речь идет о работе автомобиля, ни к чему все время упоминать гены, обсуждая поведение машины выживания. На практике бывает удобно рассматривать отдельное тело как фактор, который старается увеличить число всех своих генов в последующих поколениях. Я буду пользоваться этим удобным языком. Выражения «альтруистичное поведение» и «эгоистичное поведение» всегда означают поведение одного животного тела по отношению к другому, если только не специальных оговорок. Эта глава посвящена поведению, умению быстро двигаться, которое широко используется животной ветви машин выживания. Животные стали активными предприимчивыми носителями для генов, генными машинами. Характерная черта поведения в том смысле, в какой вкладывают в этот термин биологи, это быстрота. Растения двигаются, но очень медленно. В кинофильме, полученным методом цейтроферной съемки, лазащие растения выглядят как активные животные. Но на самом деле движение растений представляет собой главным образом необратимый рост. В отличие от этого, у животных в процессе эволюции возникли приспособления, обеспечивающие в сотни раз более быстрые движения. Кроме того, движения, совершаемые животными, обратимы, и их можно повторять бесчисленное множество раз. Приспособления, возникшие у животных в процессе эволюции для ускорения движения, это мышца. мышцы. Мышцы. Это двигатели, которые подобно паровому двигателю и двигателю внутреннего сгорания расходуют энергию, запасенную в химическом топливе, для совершения механической работы. Различие между ними состоит в том, что непосредственная механическая сила данной мышцы имеет форму напряжения, а не давления газа, как в паровом двигателе и двигателе внутреннего сгорания. Но мышцы подобны двигателям в том смысле, что их усилие часто прилагаются к канатам и рычагам с шарнирами. В наших телах рычаги — это кости, канаты — сухожилия, а шарниры — суставы. Нам известно очень много о тех процессах на молекулярном уровне, которые происходят при работе мышцы, но меня больше интересует вопрос о ритме мышечных сокращений. Приходилось ли вам наблюдать за работой какого-либо сложного искусственного механизма — вязальной или швейной машины, ткацкого станка, автоматической разливочной линии или пресса подборщика сена? Поражает хитроумная слаженность всех операций. Клапаны открываются и закрываются в нужном порядке. Стальные пальцы ловко завязывают узел на веревке, стягивающий кипу сена. А затем именно в нужный момент выскакивает нож и обрезает веревку. Во многих машинах, созданных человеком, согласование операции во времени осуществляется при помощи блестящего изобретения — кулачкового механизма. Этот механизм преобразует простое вращательное движение в сложную периодическую последовательность операции при помощи эксцентрика или колеса специальной формы. На сходном принципе основана работа музыкальной шкатулки. В других инструментах, таких как органы, пианолы, используются бумажные ленты или карты с дырочками, расположенными определенным образом. В последнее время эти простые механические таймеры стали заменять электронными. Цифровые вычислительные машины служат примерами больших и разнообразных электронных устройств, которые можно использовать для генерирования сложных движений, происходящих в строго определенном ритме. Основным элементом современной электронной машины, такой как компьютер, служит полупроводник, одна из разновидностей которого транзистор, хорошо нам знакома. Машины выживания далеко обошли кулачки и перфокарты. Аппарат, который они используют для согласования во времени своих движений, Имеет больше общего с компьютером, хотя его действие основано на совершенно иных принципах. Главная единица биологического компьютера — нервная клетка, или нейрон, по своему внутреннему устройству совсем не похожа на транзистор. Конечно, код, с помощью которого нейроны обмениваются информацией, напоминает код, основанный на последовательности импульсов, который используется в цифровых вычислительных машинах. Однако отдельный нейрон — гораздо более хитроумная единица для переработки информации, чем транзистор. Вместо всего-навсего трех связей с другими компонентами, у одного нейрона их могут быть десятки тысяч. Нейрон действует медленнее, чем транзистор, но он достиг гораздо большего в направлении миниатюризации, которой на протяжении двух последних десятилетий уделялось главное внимание в электронной промышленности. В этом нетрудно убедиться уже по одному тому, что в головном мозгу человека имеется примерно 10 в десятой степени нейронов, тогда как транзисторов черепная коробка могла бы вместить всего несколько сотен. Растениям нейроны не нужны, потому что они могут обеспечить свое существование, не сходя с места, однако у преобладающего большинства животных нейроны имеются. Возможно, нейрон был открыт на ранних стадиях эволюции животных и унаследован всеми их группами, но не исключено, что его открытие происходило независимо несколько раз. В своей основе нейроны — это просто клетки. Подобно другим клеткам, они содержат ядро и хромосомы, но их клеточные стенки вытянуты в виде длинных тонких отростков, похожих на провода. Часто у нейрона имеется один особенно длинный провод, называемый аксоном. Хотя в ширину аксон имеет микроскопические размеры, в длину он может достигать нескольких метров. Например, у жирафа есть аксоны, которые тянутся в длину его шеи. Аксоны обычно собраны в пучки, образуют толстые многожильные кабели, называемые нервами. Нервы тянутся от одной части тела к другой, передавая информацию, подобно магистральным телефонным кабелям. У других нейронов аксоны короткие и не выходят за пределы плотных скоплений нервной ткани, называемых ганглиями а в тех случаях, когда они очень большие, мозгом. В функциональном плане мозг можно рассматривать как аналог компьютера. Подобные утверждения вызывают беспокойство у критиков, склонных воспринимать все слишком буквально. Они, безусловно, правы, считая, что мозг во многом отличается от компьютера. Например, процессы, происходящие в мозгу, совершенно не похожи на способы действия компьютеров, созданных нашей техникой. Но это никоим образом не умаляет справедливость моего утверждения о том, что мозг и компьютер выполняют аналогичные функции. В функциональном смысле головной мозг в точности выполняет обязанности бортового компьютера, переработка данных, распознавание образов, кратковременное и долговременное хранение данных, координация операций и так далее. Раз мы заговорили о компьютерах, следует указать, что мои замечания о них устарели. Это может обрадовать вас или огорчить, в зависимости от ваших взглядов. Например, я написал, что транзисторы в черепная коробка могла бы вместить всего несколько сотен. Современные транзисторы построены на интегральных схемах. Число единиц, эквивалентных транзисторам, которые может вместить человеческий череп, измеряется миллиардами. Я утверждал также, что компьютеры, играющие в шахматы, могут достигнуть уровня хорошего любителя. Сегодня программы, обыгрывающие любого шахматиста, за исключением очень серьезных, запросто выполняются на дешевых домашних компьютерах, а самые лучшие программы бросают серьезный вызов великим мастерам. Вот, например, что писал шахматный обозреватель журнала Spectator Реймонд Кин в номере от 7 октября 1988 года. Пока еще остается некой сенсацией, когда титулованного шахматиста обыгрывает компьютер. Но, вероятно, этому скоро придет конец. В наши дни самое опасное железное чудовище, способное бросить вызов человеческому мозгу, это машина, получившая изящное название глубокомысленный deep thought. Несомненно, в честь персонажа Дугласа Адамса. Последний свой подвиг она совершила на открытом чемпионате США, состоявшемся в августе в Бостоне, где она терроризировала своих соперников-шахматистов. У меня пока нет сведений о суммарном рейтинге, глубокомысленном, но я наблюдал за его игрой, когда он одержал впечатляющую победу над сильным канадским шахматистом Игорем Ивановым, человеком, обыгравшим однажды Карпова. Следите внимательно. Возможно, что это будущий шахмат. Далее следует подробный ход за ходом, разбор партий. Вот как Кин оценивает 22-й ход глубокомысленного. Превосходный ход. Идея была в том, чтобы централизовать ферзя. И это замечательно быстро привело к успеху. Поразительный результат. Ферзевый фланг черных полностью рушится вторжением ферзя. Ответные действия Иванова описаны так. Отчаянный выпад, от которого компьютер с презрением отмахивается. Предельное унижение. Машина игнорирует возврат королевы, устроив вместо этого внезапный мат. Черные сдаются. Дело не только в том, что Глубокомысленный один из лучших в мире шахматистов. Пожалуй, еще более поразительно, что комментатор в своем репортаже невольно как бы наделяет машину человеческим сознанием. Глубокомысленный у него с презрением отмахивается от предпринятого Ивановым отчаянного выпада. Кин называет глубокомысленного, агрессивным игроком. Он говорит, что Иванов надеется на какой-то исход, но во всех его словах чувствуется, что он готов употребить такое слово, как «надежда» и применительно «компьютер». Лично я надеюсь дождаться того дня, когда компьютерная программа выиграет матч на первенство мира. Человечеству необходимо подвергнуться испытанию унижениям. Мозг и компьютер аналогичны, поскольку как тот, так и другой после анализа, поступающей извне сложной информации и сопоставления ее с информацией, хранящейся в памяти, генерируют на выходе комплексную информацию. Главный способ, которым мозг помогает машинам выживания достигнуть успеха, это регуляция и координация мышечных сокращений. Для этого необходимы провода, идущие к мышцам. Провода эти называются двигательными моторными нервами. Но регуляция координации мышечных сокращений может надежно обеспечить сохранность генов лишь в том случае, если ритм этих сокращений каким-то образом соотносится с ритмом событий, происходящих во внешнем мире. Важно, чтобы челюстные мышцы сокращались только тогда, когда между челюстями находится что-то, что стоило бы откусить, а мышцы ноги сокращались так, как это необходимо для бега, когда надо бежать за кем-то или от кого-то. Поэтому естественный отбор благоприятствовал сохранению животных, приобретших органы чувств, приспособления, позволяющие транслировать образы происходящего во внешнем мире физических событий в импульсивный код нейронов. Головной мозг соединен с органами чувств глазами, ушами, вкусовыми луковицами и тому подобным проводами, называемыми чувственными сенсорными нервами. Деятельность сенсорных систем особенно непостижима, потому что они достигают гораздо большего искусства в распознавании образов, чем самые лучшие и дорогостоящие машины, созданные человеком. Если бы этого не было, все машинистки остались бы без работы. Их место заняли бы машины, распознающие устную речь или машины, способные считывать рукописный текст. Но машинистки будут нужны еще в течение многих десятков лет. Возможно, когда-то давно. Органы чувств были связаны с мышцами более или менее напрямую. В сущности, ныне живущие актинии недалеко ушли от такой организации нервно-мышечной системы, поскольку для их образа жизни она достаточно эффективна. Но для обеспечения более сложных, непрямых связей между координацией во времени мышечных сокращений в зависимости от событий, происходящих во внешнем мире, необходим в качестве посредника мозг того или иного рода. Заметным продвижением вперед было изобретение в процессе эволюции памяти. Благодаря памяти на координацию мышечных сокращений могут оказывать влияние не только недавние события, но и события весьма далекого прошлого. Память или накопитель составляет существенную часть цифровой вычислительной машины. Память компьютера более надежна, чем память человека, но она обладает меньшей емкостью и значительно менее изобретательна в отношении способов поиска информации. Одно из самых удивительных свойств поведения машины выживания – это ее явная целенаправленность. Я здесь имею в виду не только то, что она, по-видимому, точно рассчитана на обеспечение выживания генов животного, хотя, разумеется, на это она рассчитана. Я имею в виду более близкую аналогию с целенаправленным поведением человека. Когда мы наблюдаем за животным, занятым поиском пищи, брачного партнера или потерявшегося детеныша, мы невольно приписываем ему некие субъективные ощущения, которые испытываем мы сами при подобного рода поисках. Это может быть желание получить какой-то предмет, его мысленный образ, цель или намерение. Каждый из нас знает на основании результатов самоанализа, что, по крайней мере, у одной современной машины выживания эта целенаправленность привела в процессе эволюции к возникновению самосознания. Я недостаточно силен философией, чтобы обсуждать смысл всего этого, но, к счастью, это не имеет значения для наших целей, поскольку можно говорить о машинах, которые ведут себя так, как если бы ими двигала какая-то цель. Оставляя открытым вопрос о том, действительно ли они наделены сознанием. Эти машины в своей основе очень просты, а принципы бессознательного целенаправленного поведения относятся к числу тривиальных инженерных решений. Классическим примером служит регулятор ватта или центробежный регулятор паровой машины. Лежащий в основе всего этого принцип носит название отрицательной обратной связи. Обычно это происходит следующим образом. Целеустремленная машина, то есть машина или предмет, ведущая себя так, как если бы она стремилась к некой осознанной цели, снабжена тем или иным измерительным устройством, которое регистрирует несоответствие между текущим и желаемым состояниями. Оно сделано таким образом, что чем больше несоответствие, тем сильнее воздействие на машину. В результате машина автоматически стремится уменьшить несоответствие. Вот почему этот принцип называют отрицательной обратной связью. И по достижению желаемого состояния обеспечивается равновесный режим работы. Регулятор вата состоит из двух шариков, которые вращаются паровой машиной. Шарики расположены на концах качающихся рычагов. Чем быстрее вращаются шарики, тем дальше расходятся рычаги, стремясь занять горизонтальное положение под действием центробежной силы, которой противодействует гравитации. Рычаги связаны с клапаном подачи пара таким образом, что подача пара уменьшается, когда рычаги приближаются к горизонтальному положению. Так, если машина работает слишком быстро, подача пара уменьшается, и ее ход замедляется. Если же ход замедляется слишком сильно, подача пара клапанам автоматически увеличивается и скорость повышается. В таких целеустремленных машинах часто возникают колебания, обусловленные перерегулированием или задержками во времени, и дело чести инженеров ввести в них дополнительные устройства, уменьшающие эти колебания. Желаемое состояние регулятора вата — определенная скорость вращения. Совершенно очевидно, что регулятор не стремится к этому сознательно. Цель машины определяется просто как то состояние, к которому она приближается. В современных машинах используются результаты, полученные в процессе дальнейшего развития таких принципов, как отрицательная обратная связь, чтобы добиться гораздо более сложного поведения, приближающегося к поведению живых систем. Например, управляемые ракеты как бы активно ищут свою цель. И когда она оказывается в пределах досягаемости, как бы преследует ее, реагируя на все повороты изменения направления, которые она предпринимает, чтобы избежать встречи с ракетой, а иногда даже предсказывая или предвидя их. В детали того, как это достигается, мы вдаваться не будем. В этом участвует несколько различных типов отрицательной обратной связи и другие принципы, хорошо знакомые инженерам, и, как теперь стало известно, широко используемые живыми организмами. Нет необходимости постулировать у ракеты нечто, хотя бы отдаленно приближающееся к сознанию, несмотря на то, что обывателю, наблюдающему за ее осмотрительным и целенаправленным поведением, трудно бывает поверить, что в ней нет человека, непосредственно управляющего ее полетом. Широко распространено неверное представление о том, что если такая машина, как управляемая ракета, была спроектирована и построена человеком, то все ее действия должны непосредственно контролироваться человеком. Другой вариант этой ошибки — утверждение, что компьютеры на самом деле не играют в шахматы, потому что они могут делать только то, что им приказывает оператор. Нам важно понять, почему такие утверждения ошибочны, так как они оказывают влияние на наши представления о том, в каком смысле можно говорить о контроле над поведением со стороны генов. Игра компьютера в шахматы служит хорошим примером, так что я вкратце остановлюсь на нем. Компьютеры пока еще не играют в шахматы так хорошо, как гроссмейстеры, но они уже достигли уровня хороших любителей. Строго говоря, этого уровня достигли программы, потому что шахматной программе все равно, на каком компьютере она будет демонстрировать свои способности. В чем же заключается роль составителя программы? Прежде всего, он ни в коем случае не манипулирует компьютером шаг за шагом, как кукольник, дергающий за веревочки. Это было бы просто жульничеством. Он пишет программу, закладывает ее в компьютер, после чего компьютер действует самостоятельно. Человек больше не вмешивается, если не считать того, что противник вводит в машину свои ходы. Но, быть может, составитель программы предвидит все комбинации, которые возникают на шахматной доске, и снабжает компьютер длинным списком нужных ходов для каждого возможного случая? Безусловно, нет. Потому что число возможных комбинаций в шахматной игре невероятно велико, и такой список пришлось бы составлять до конца света. По той же причине компьютер нельзя запрограммировать таким образом, чтобы он мог перебирать все возможные ходы и все последствия, которым они могут привести до тех пор, пока не найдет стратегию, ведущую к выигрышу. Число возможных шахматных партий больше, чем число атомов в нашей галактике. Ограничим этим свои замечания о невозможности разрешить такую проблему, как составление компьютерных программ для игры в шахматы тривиальными способами. Это действительно чрезвычайно трудная проблема, и едва ли следует удивляться тому, что лучшие программы все еще не достигли гроссмейстерского уровня. В сущности, роль программиста сходна с ролью отца, обучающего своего сына шахматной игре. Он показывает компьютеру основные ходы, причем не с каждой отдельной возможной позиции, а в виде более лаконичных правил. Он не говорит на простом общепонятном языке «слоны ходят по диагонали», но прибегает к их математическому эквиваленту. Например, хотя и несколько короче, новые координаты слона выводятся из его прежних координат прибавлением одной и той же константы, хотя не обязательно с одинаковым знаком к прежней координате х и прежней координате у. Затем он может внести в программу какой-нибудь совет, сформулированный на том же математическом или логическом языке, но сводящийся, если его выразить общедоступным языком, к таким подсказкам, как «не оставляйте короля открытым» или к таким полезным хитростям, как «сделать вилку конем». Все эти подробности очень любопытны, но они увели бы нас слишком далеко в сторону. Суть же состоит в следующем. Во время игры компьютер предоставлен самому себе. И все, что может сделать программист, как можно лучше заранее обеспечить компьютер, снабдив его в соответствующих пропорциях, перечнями, специальных сведений и указаниями относительно стратегии и методов. Гены регулируют поведение своих машин выживания не непосредственно дергая пальцами за веревочки, подобно кукольнику, а косвенно, подобно составителю программы для компьютера. Все, что они могут сделать, заранее снабдить свои машины необходимыми инструкциями. Затем машины действуют самостоятельно, а гены пассивно сидят внутри них. Почему они так пассивны? Почему они не берут в свои руки вожжи и не руководят процессом шаг за шагом? Это невозможно вследствие проблем, порождаемых отставанием во времени. Лучше всего это объяснить, прибегнув к еще одной аналогии, заимствованной из научной фантастики. Андромеда Фреда Хойла и Джона Эллиота Увлекательная книга и, подобно всем хорошим научно-фантастическим произведениям, затрагивает несколько интересных научных проблем. Как это ни странно, а самой важной из них в ней явно не говорится. Читателю предоставляется возможность обратиться к собственному воображению. Думаю, авторы не станут возражать, если я сформулирую здесь эту проблему. В созвездии Андромеды на расстоянии 200 световых лет от Земли существует некая цивилизация. В Андромеде и в Победе Андромеды, являющейся ее продолжением, остается неясным, посылает ли внеземная цивилизация сигналы из чрезвычайно далекой от Земли галактики Андромеды или же, как я сказал, с одной из более близких к нам звезд, созвездия Андромеды. В первой книге эта планета находится на расстоянии двухсот световых лет от нашей галактики. Во второй, однако, те же инопланетяне находятся уже в галактике Андромеды, удаленной от нас на 2 миллиона световых лет. Мои читатели могут, если найдут нужным, заменить 200 на 2 миллиона. Это не имеет никакого значения для тех целей, в которых я и воспользовался этой книгой. Фред Хойл, главный автор этих двух романов, выдающийся астроном, написавший лучшую, с моей точки зрения, научно-фантастическую книгу «Черное облако». Его великолепная способность к научному предвидению, проявившаяся в полной мере в его книгах, резко контрастирует с потоком красноречия, характерным для его недавних книг, написанных в соавторстве с Чандрой Вакрамасинхом. Их неправильное изложение дарвинизма, как теории чистой случайности, и извительные нападки на Дарвина нисколько не украшают их в общем занимательные, хотя и неправдоподобные спекуляции о возникновении жизни в межзвездном пространстве. Следовало бы отказаться от неверного представления о том, что заслуги в одной области подразумевают компетентность другой. А до тех пор, пока это неверное представление существует, почтенным ученым следует избегать соблазна злоупотреблять им. Ее представители хотели бы распространить свою культуру в далекие миры. Как это лучше сделать? Непосредственное посещение других миров исключается. Скорость света налагает теоретический верхний предел скорости, с которой можно перемещаться из одного места во Вселенной в другое, а на практике предельная скорость перемещения гораздо ниже. Кроме того, возможно, что существует не так уж много миров, которые стоило бы посетить, да и как узнать, в каком направлении следует лететь? Лучшим средством связи с остальным миром является радио, поскольку если вы располагаете достаточным количеством энергии, чтобы посылать сигнал во всех направлениях, а не излучать их в одном определенном направлении, то можно связаться с очень многими мирами. Их число возрастает пропорционально квадрату расстояния, на которое распространяется сигнал. Радиоволны распространяются со скоростью света, а это означает, что сигнал, посланный с Андромеды, достигнет Земли через 200 лет. Беда в том, что при таких расстояниях невозможно ввести разговор. Даже если не принимать во внимание то обстоятельства, что люди, передающие каждое последующее сообщение, будут отделены от авторов предыдущего 12 поколениями, переговоры на такие расстояния представляются просто пустой тратой времени. Эта проблема скоро реально встанет перед нами. Радиоволны доходят с Земли до Марса примерно за 4 минуты не вызывает сомнений, что космонавтам придется отказаться от привычки обмениваться короткими предложениями и переходить на длинные монологи, больше похожие на письма, чем на разговоры. Другой пример, приводимый Роджером Пейном, касается своеобразных свойств акустики моря, вследствие которых чрезвычайно громкая песня некоторых китов теоретически могла бы быть слышна по всему земному шару при условии, что киты будут плыть на определенной глубине. Мы не знаем, действительно ли они общаются между собой, находясь на больших расстояниях друг от друга. Но если они это делают, то перед ними должны вставать те же затруднения, что у астронавта на Марсе. На то, чтобы песня пересекла Атлантический океан, и на получение ответа должно уйти, исходя из скорости распространения звука в воде, примерно 2 часа. Именно этим я предлагаю объяснить тот факт, что некоторые киты могут выдавать непрерывный монолог, не повторяясь на протяжении целых восьми минут. Затем они начинают песню сначала и повторяют ее до конца, и так много раз подряд, причем каждый полный цикл длится примерно 8 минут. Жители Андромеды в романе делали то же самое. Поскольку ожидать ответа не имело смысла, они включали все, что им хотелось сказать, в одно длинное непрерывное сообщение и посылали его в космос, повторяя вновь и вновь, причем цикл занимал несколько месяцев. Их информация сильно отличалась от той, которой обмениваются киты. Жители Андромеды передавали закодированные инструкции для построения и программирования гигантского компьютера. Конечно, эти инструкции были сформулированы не на языке землян, однако квалифицированный криптограф может расшифровать почти любой код, особенно если его создатели позаботились о том, чтобы сделать это было легко. сообщение это было зарегистрировано радиотелескопом Джодерла Банка, его в конце концов удалось расшифровать, построить компьютер и запустить программу. Результаты были почти катастрофическими для человечества, ибо намерения андромедиан были отнюдь не альтруистичны, и компьютер успел продвинуться далеко вперед по пути к диктатуре над всем миром, прежде чем герой, наконец, покончил с ним при помощи топора. С нашей точки зрения, интерес представляет вопрос о том, в каком смысле можно говорить, что андромедиане манипулировали происходящими на Земле событиями. Они не могли непосредственно контролировать действия компьютера каждую минуту. В сущности, они даже не могли знать, что компьютер удалось построить, так как сведения об этом могли дойти до них лишь спустя 200 лет. Компьютер принимал решения и действовал совершенно самостоятельно. Он даже не мог обращаться к хозяевам за инструкциями по своей общей политике. Все необходимые инструкции должны были быть заложены в него заранее, чтобы преодолеть трудности, связанные с существованием незыблемой двухсотлетней преграды. В принципе, его следовало запрограммировать точно так же, как шахматный компьютер, но наделить большей гибкостью и способностью воспринимать местную информацию. Его программа должна была быть создана таким образом, чтобы она могла работать не только на Земле, но и в любом другом мире с достаточно развитой техникой, в любой другой группе миров, условия которых андромедяне знать не могли. Точно так же, как андромедианам надо было иметь на Земле компьютер, который бы изо дня в день принимал за них решения, нашим генам необходимо было создать мозг. Но гены это не только андромедяне, пославшие на Землю закодированные инструкции, одновременно и сами инструкции. Они не могут непосредственно дергать за веревочки, которые управляют куклами по той же причине, из-за отставания во времени. Гены оказывают свое действие, регулируя белковый синтез. Это очень мощный способ воздействия на мир, но способ медленный. Приходится месяцами терпеливо дергать за белковые веревочки, чтобы создать зародыш. Главная же особенность поведения высокая скорость. Время здесь измеряется не месяцами, а секундами и долями секунды. Что-то происходит в окружающем мире. Над головой промелькнула сова, шересть высокой травы выдал присутствие жертвы. И за несколько тысячных долей секунды нервная система вступила в действие. Мышцы напряглись, прыжок и чья-то жизнь спасена или прервалась. Гены не способны до такие быстрые реакции. Подобно андромедянам, они могут лишь выложиться до конца, заранее создав для себя быстродействующий компьютер и снабдив его правилами и советами, чтобы он мог справляться с таким количеством событий, какое они смогут предвидеть. Но жизнь, подобно шахматной игре, преподносит слишком много сюрпризов, чтобы можно было предусмотреть их все. Подобно шахматной программе, гены должны инструктировать свои машины выживания в отношении не деталей, а общих стратегий и превратностей такой сложной профессии, как жизнь. Говорить о стратегии животного или растения, как если бы они сознательно работали над оптимизацией этой стратегии, например, описывать самцов как азартных игроков, рискующих делать крупные ставки, а самок, как играющих наверняка, стало обычным среди биологов. Это удобные выражения, которые остаются безобидными, если не попадают в руки те, кто недостаточно подкован, чтобы понимать их, или слишком подкован, чтобы понимать их превратно. С других позиций я, например, не могу понять смысл опубликованной в журнале «Философия» статьи некой Мэри Мидгли, критикующей эгоистичный ген. Характер этой критики становится понятным с первой фразы. Гены могут быть эгоистичными или неэгоистичными не более, чем атомы, ревнивыми, слоны, абстрактными или печенье телеологическим. В своей статье «В защиту эгоистичного гена», опубликованной в следующем номере того же журнала, я обстоятельно ответил на эту, кстати сказать, очень резкую и злую статью. Мне кажется, некоторые люди в свое время слишком увлекшиеся. философией не могут удержаться от того, чтобы не покопаться в этом научном багаже даже тогда, когда в этом нет нужды. Мне вспомнилось замечание Питера Медовара, о притягательности философского романа для большей части населения, нередко с хорошо развитым литературным и научным вкусом, получившей образование, которое значительно превосходит их способность к аналитическому мышлению. Как указывает Джон Янг, гены должны обладать способностью, аналогичной предвидению. В этот период, когда эмбриональная машина выживания только строится, опасности и проблемы, поджидающие ее в будущей жизни, неизвестны. Кто может сказать, какие хищники сидят в засаде и за какими кустами или какая быстроногая жертва промчится, бросаясь из страны в сторону по своей тропе? Этого не знает ни один пророк и ни один ген. Можно, однако, сделать некоторые общие предсказания. Гены белого медведя могут, не рискуя ошибиться, предсказать, что их еще не родившейся машине выживания придется жить в холоде. Они не думают об этом как о пророчестве, они вообще не думают, а просто создают толстую меховую шубу, потому что делали это раньше, когда находились в других телах, и потому что именно благодаря этому они еще сохранились в генофонде. Они предвидят также, что земля вокруг будет покрыта снегом, и это их предвидение реализуется в белой, а следовательно покровительственной окраске меха. Если бы климат Арктики изменялся так быстро, что медвежонок родился бы на свет в тропической пустыне, то предсказания генов оказались бы ошибочными, и им пришлось бы платить штраф. Медвежонок умер бы, а вместе с ним и сами гены. В нашем сложном мире делать предсказания занятие очень ненадежное. Любое решение, принимаемое машиной выживания, подобно азартной игре, и гены обязаны заранее запрограммировать мозг таким образом, чтобы он в среднем принимал решения, которые обеспечивали бы выигрыш. Валюта, имеющая хождение в эволюционном казино, — это выживание, строго говоря, выживание генов, но во многих отношениях разумным приближением представляется выживание индивидуума. Если животное спускается к роднику, чтобы напиться, оно повышает для себя риск стать жертвой хищников, которые обеспечивают себя пищей, подстерегая жертву около водопоев. Если же оно не спутится к роднику, то в конце концов умрет от жажды. Жертва рискует в любом случае. И ей следует принять такое решение, которое максимизирует шансы ее генов на долгосрочное выживание. Быть может, лучше всего отложить посещение родника до тех пор, пока жажда не станет невыносимой, а тогда пойти и напиться как следует, чтобы хватило надолго. Таким образом, можно сократить число посещения родника, но когда животное припадет к воде, ему придется пробыть у водоема довольно долго и притом с опущенной головой. Альтернативная стратегия может состоять в том, чтобы пить понемножку и часто, пробегая мимо источника и быстро выпивая несколько глотков воды. Какая стратегия окажется лучшей, зависит от всевозможных сложных вещей и не в последнюю очередь от охотничьей повадки хищников, которая сама в процессе эволюции достигла, с их точки зрения, максимальной эффективности. Необходимо каким-то образом взвесить все «за» и «против». Но, разумеется, мы далеки от мысли, что животные сознательно производят какие-то расчеты. Нам достаточно принять, что те индивидуумы, гены которых создают мозг, способные выбрать правильную стратегию, сразу же повышают свои шансы на выживание и, следовательно, на размножение этих самых генов. Продолжим метафору азартной игры чуть дальше. Игрок должен думать о трех главных вещах. О ставке, шансах на выигрыш и о самом выигрыше. Если выигрыш очень велик, он готов рискнуть на большую ставку. Игрок, который рискует поставить все, чем он располагает на одну карту, может выиграть очень много. Он может также потерять очень много, однако в среднем такие игроки выигрывают и проигрывают не чаще и не реже, чем игроки, делающие небольшие ставки и получающие небольшие выигрыши. Аналогичным примером может служить сравнение между готовыми рисковать и осмотрительными вкладчиками на фондовой бирже. В некотором смысле фондовая биржа — даже более подходящая аналогия, чем казино, потому что игра в казино организована таким образом, чтобы банк не оказался в проигрыше. Строго говоря, это означает, что те, кто играет по-крупному, в среднем к концу игры становятся беднее, чем те, кто ограничивается небольшими ставками, причем последние оказываются беднее тех, кто не играет вовсе. Но это происходит по причине, не относящейся к нашим рассуждениям. Если оставить это в стороне, то игра как по высоким, так и по низким ставкам кажется разумной. Есть ли среди животных индивидуумы, играющие по-крупному, и другие ведущие более осторожную игру? В главе 9 мы увидим, что нередко можно представлять себе самцов как азартных игроков, рискующих делать крупные ставки, а самок как играющих наверняка. Особенно это относится к полигамным видам, у которых самцы конкурируют за самок. Натуралисты, читая эту книгу, смогут вспомнить о видах, которые можно описать как азартных игроков, рискующих по-крупному, и о других видах, играющих более осторожно. Теперь я хочу вернуться к более общей теме о том, как гены делают предсказания о будущем. Один из способов, позволяющий генам решать проблему предсказания при достаточной непредсказуемости условий среды, состоит в том, чтобы снабдить машину выживания способностью к обучению. Соответствующая программа может носить форму следующих инструкций. Вот перечень ощущений, определяемых как вознаграждение. Сладкий вкус во рту, оргазм, комфортная температура, вид улыбающегося ребенка. И вот перечень неприятных ощущений, разного рода боль, тошнота, чувство голода, плачущий ребенок. Если вы совершили какой-то поступок, за которым последовала одна из этих неприятностей, не делайте этого больше. Но повторяйте все те действия, за которыми последовали вознаграждения. Преимущество такого рода программирования состоит в том, что оно сильно сокращает число правил, которые пришлось бы включать в программу. Кроме того, оно позволяет справляться с изменениями среды, которые невозможно предсказать во всех подробностях. Вместе с тем, необходимость в некоторых предсказаниях не снимается. В нашем примере гены предсказывают, что сладкий вкус и оргазм – это хорошо в том смысле, что употребление сахара и копуляция, вероятно, будут способствовать выживанию генов. Однако при этом не предусматриваются такие возможности, как потребление сахарина и мастурбация, не учитывается также опасность чрезмерного потребления сахара, количество которого в нашей среде противоестественно велико. Стратегии обучения использовались в некоторых шахматных программах. Эти программы совершенствуются, когда компьютер играет против человека или против других компьютеров. Хотя в программу заложен целый набор правил и тактик, в их процедуре принятия решения остается небольшой вероятностный элемент. И когда они выигрывают партию, они слегка повышают вес своей тактики, предшествовавшей победе. Так что вероятность того, что они в следующий раз выберут ту же самую тактику, немного повышается. Один из самых интересных способов предсказывать будущее — моделирование. Генерал, желающий узнать, окажется ли данный план военных действий лучше других, сталкивается с проблемой предвидения. Он должен учитывать такие неопределенные факторы, как погода, моральное состояние собственных войск и возможные контрмеры противника. Один из способов установить хороший план заключается в том, чтобы испробовать его на деле. Однако испытывать таким образом все задуманные планы нежелательно, уже хотя бы потому, что число молодых людей, готовых умереть за свою страну, не бесконечно, а число возможных планов очень велико. Лучше испытать различные планы на учебных маневрах, чем в настоящем бою. Это могут быть полномасштабные маневры, где северная страна воюет против южной страны с помощью холостых боеприпасов, но даже такие маневры требуют больших материальных затрат и времени. С меньшими затратами можно моделировать военные действия, перемещая по карте оловянных солдатиков и игрушечные танки. За последнее время компьютеры взяли на себя большую часть функций по моделированию не только в области военной стратегии, но и во всех тех областях, где необходимо предсказывать будущее – в экономике, экологии, социологии и многих других. Метод состоит в следующем. В компьютер закладывают модель какого-нибудь аспекта реального мира. Это не означает, что, заглянув в компьютер, вы увидите миниатюрный макет, имеющий ту же форму, что и моделирующий объект. В памяти шахматного компьютера нет мысленной картины, в которой можно распознать доску с расставленными на ней слонами и пешками. Шахматная доска и расположение на ней фигур будут представлены рядами чисел, закодированных состояниями электронных устройств. Для нас карта — это миниатюрная, выполненная в определенном масштабе модель какой-то части земного шара, втиснутая в два измерения. В компьютере карта может быть представлена в виде перечня городов и других точек с указанием двух чисел для каждого — широты и долготы. Неважно, однако, в какой именно форме содержится модель нашего мира в компьютере, лишь бы форма модели давала ему возможность управлять и манипулировать ею, экспериментировать и сообщать о результатах людям-операторам в понятных им терминах. На моделях можно выигрывать и проигрывать сражения, поднимать в воздух самолеты, устраивать авиакатастрофы, проводить экономическую политику, ведущую к процветанию или разорению. Во всех случаях весь процесс происходит внутри компьютера, занимая очень малую долю того времени, которое он занял бы в реальной жизни. Конечно, модели бывают хорошие и плохие, и даже хорошие модели — это только приближение. Какой бы хорошей ни была модель, она не может точно предсказать, что случится в действительности. Однако хорошая модель востократ предпочтительной пропой ошибок вслепую. Моделирование можно назвать некой заменой метода пропы и ошибок термин, к сожалению, давно уже присвоенный крысиными психологами. Если моделирование удачной идеи, то следует ожидать, что машины выживания должны были открыть ее первыми. Ведь это они придумали многие другие приспособления, используемые человеком в технике, сделав это задолго до того, как сам человек вышел на сцену: фокусирующая линза, и параболический отражатель, гармонический анализ звуковых волн, дистанционное управление, звуковая локация, буферная память для поступающей информации и бесчисленные другие приспособления с длинными названиями, в детальном рассмотрении которых нет необходимости. Вернемся к моделированию. Когда вам предстоит принять трудные решения, касающиеся неизвестных величин в будущем, вы прибегаете к некой форме моделирования. Вы стараетесь представить себе, что произойдет в случае принятия каждой из возможных альтернатив. Вы строите мысленную модель не всего на свете, а только ограниченного набора сущностей, которые, по вашему мнению, имеют отношение к делу. Вы можете ясно видеть их мысленным взором или же можете видеть их традиционной абстракцией и манипулировать ими. В любом случае маловероятно, что где-то в вашем мозгу находится настоящая трехмерная модель событий, которую вы себе представляете. Однако точно так же, как в случае с компьютером, детали того, каким образом ваш мозг представляет себе модель окружающего мира, менее важны, чем тот факт, что он способен использовать ее для предсказания возможных событий. Машины выживания, способные моделировать будущее, продвинулись на несколько шагов вперед по сравнению с теми, которые способны обучаться только путем проб и ошибок. Недостаток непосредственной пробы в том, что на это уходит время и энергия. Недостаток непосредственной ошибки в том, что она нередко оказывается фатальной. Моделирование и безопаснее и быстрее. Эволюция способности к моделированию, очевидно, привела в конечном итоге к субъективному осознанию. Почему это должно было произойти, представляется мне глубочайшей тайной, стоящей перед современной биологией. Нет оснований полагать, что компьютеры действуют осознанно, когда они что-нибудь моделируют, хотя нам приходится допускать, что в будущем они, возможно, станут сознавать свои действия. Может быть, осознание возникает тогда, когда модель мира, создаваемая мозгом, достигает такой полноты, что ему приходится включать в нее модель самого себя. Я излагал идею моделирования мозгом окружающего мира в 1988 году в своей Гиффордовской лекции «Миры в микрокосме». Мне все еще не ясно, поможет ли она нам в решении глубокой проблемы самого сознания, но, признаюсь, мне было приятно, что она привлекла к себе внимание сэра Карла Поппера, и он упомянул о ней в своей дарвиновской лекции. Философ Даниэл Деннетт предложил теорию сознания, которая продвигает метафору моделирования на компьютере дальше. Чтобы понять его теорию, нам следует усвоить две технические идеи из области компьютеров. Идею о виртуальной вычислительной машине и различие между последовательными и параллельными процессорами. Прежде всего, я хочу разъяснить эти идеи. Компьютер — это настоящая машина, некое устройство, помещенное в ящик. Однако в каждый промежуток времени, когда это устройство работает по программе, оно как бы превращается в другую машину, виртуальную. Это давно уже относилось ко всем компьютерам, однако особенно ярко проявляется у современных компьютеров, дружественных к пользователю. В момент написания этих строк ведущей фирмой по таким компьютерам является по общему признанию Apple. Ее успех обусловлен встроенной последовательностью программ, благодаря которой эта реальная железная машина, ее механизмы, как у любого компьютера, устрашающе сложны и малосовместимы с человеческой интуицией, выглядят как нечто иное, специально созданное для того, чтобы взаимодействовать с мозгом и рукой человека. Эта виртуальная машина, известная под названием графический пользовательский интерфейс Macintosh, на первый взгляд кажется обычной машиной У нее есть кнопки, которые можно нажимать, и плавные регуляторы, как у хорошего современного проигрывателя Но это виртуальная машина Кнопки и плавные регуляторы сделаны не из металла или пластмассы, Это изображение на экране, и вы нажимаете на них или перемещаете по экрану с помощью курсора в соответствии со своей человеческой природой вы чувствуете себя на коне, поскольку привыкли управлять процессами с помощью пальца. В течение 25 лет я интенсивно занимаюсь программированием и использованием самых разнообразных цифровых вычислительных машин. И могу заявить, что работа с Макинтошем или его имитацией качественно отличается от работы на компьютерах любых более ранних типов. Вы работаете на виртуальной машине безо всякого напряжения, воспринимая ее как нечто естественное, почти как если бы она была продолжением вашего тела. Удивительно часто при этом вы полагаетесь на интуицию, вместо того, чтобы обращаться к руководству. Перехожу теперь к другой идее, которую нам следовало бы позаимствовать из компьютерной науки. Идеи последовательных и параллельных процессоров. Сегодняшний компьютер — это по большей части последовательный процессор. У них имеется одна центральная вычислительная фабрика, единственное узкое место — электронное горлышко, через которое должны пройти все обрабатываемые данные. Благодаря быстродействию этих машин создается впечатление, что они одновременно занимаются многими разными вещами. Последовательный компьютер можно сравнить с гроссмейстером, который одновременно играет с 20 противниками, но на самом деле все время переходит от одного из них к другому. Компьютер, в отличие от гроссмейстера, переходит от одной задачи к другой так быстро и плавно, что у каждого пользователя создается иллюзия, будто он один целиком владеет вниманием компьютера. Однако на самом деле компьютер занимается своими пользователями поочередно. Недавно решая задачу по достижению еще более головокружительного быстродействия, конструкторы создали подлинно параллельные процессоры. Один из них, Эдинбургский суперкомпьютер, я недавно имел честь посетить. Он состоит из нескольких сотен параллельно работающих транспьютеров, каждый из которых равен по мощности современному настольному компьютеру. Этот суперкомпьютер приступает к решению проблемы, разбивая ее на более мелкие задачи, которые можно решать по отдельности и перепоручая их бригадам транспьютеров. Транспьютеры забирают эти субпроблемы, решают их, выдают ответы и являются за следующим заданием. Тем временем другие бригады транспьютеров сообщают свои результаты, так что суперкомпьютер в целом получает окончательный ответ намного порядков величины быстрее, чем это мог бы сделать обычный последовательный компьютер. Я уже говорил, что следя за работой обычного последовательного компьютера, можно подумать, что он действует как параллельный процессор, достаточно быстро переключая свое внимание с одного из целого круга задач на другую. В таких случаях можно было бы сказать, что над аппаратным оснащением последовательного компьютера имеется виртуальный параллельный процессор. По мнению Деннета, головной мозг человека устроен по прямо противоположному принципу. Его аппаратное оснащение представляет собой параллельный процессор, подобно аппаратному оснащению Эдинбургской машины. И он использует программу, составленную таким образом, чтобы создать иллюзию последовательной переработки информации. Виртуальная машина с последовательной переработкой информации, находящейся над параллельной архитектурой. По мнению Деннета, характерная особенность субъективного опыта мышления — это последовательный шаг за шагом Джойсовский поток сознания. Дан предполагает, что большинство животных лишены опыта такого последовательного мышления и используют мозг непосредственно в соответствии с его природным параллельным способом переработки информации. Человеческий мозг, несомненно, также непосредственно использует свою параллельную архитектуру для решения многих рутинных задач, обеспечивающих поддержание сложной машины выживания в рабочем состоянии. Но кроме того... В человеческом мозгу в процессе эволюции возникла виртуальная машина с программным обеспечением, создающая иллюзию последовательного процессора. Разум с его последовательным потоком сознания представляет собой виртуальную машину, подвергающую мозг испытанию в манере дружественного расположения к пользователю, подобно тому, как интерфейс Macintosh подвергает испытанию в такой же манере реальный компьютер внутри серого ящика. Не вполне ясно, для чего нам, людям, понадобилась последовательная виртуальная машина, тогда как другие виды, очевидно, вполне удовлетворены своими несовершенными параллельными машинами. Быть может, наиболее трудные задачи, какие вынужден был решать первопытный человек, в самой своей основе являются последовательными. А может быть, Деннет допустил ошибку, выделив нас из всех других видов. Далее он полагает, что развитие последовательного программного обеспечения – явление, относящееся в значительной мере к культурной эволюции. И опять-таки, мне не очевидно, почему это следует считать достаточно вероятным. Я должен добавить, однако, что в момент написания этих строк работа Деннета еще не была напечатана, и мое изложение основано на воспоминаниях об его лекции, прочитанной в 1988 году в Лондоне. «Я рекомендую читателю обратиться к работе самого Деннета, когда она будет опубликована, а не полагаться на мое, несомненно, неточное, эмоциональное и, может быть, даже приукрашенное изложение». Психолог Николас Хамфри также выдвинул соблазнительную гипотезу о том, как эволюция способности к моделированию могла привести к сознанию. В своей книге «Внутренний глаз» Хамфри убедительно доказывает, что животные с высокоразвитым общественным образом жизни, такие как человек и шимпанзе, неизбежно должны становиться прекрасными психологами. Головной мозг вынужден плутовать с внешним миром и моделировать многие его аспекты. Однако аспекты этого мира, по большей части, довольно простые по сравнению с самим мозгом. Общественные животные живут в мире других животных, в мире потенциальных брачных партнеров, соперников, единомышленников и врагов. Для выживания и процветания в таком мире необходимо уметь предвидеть, что собираются делать другие в ближайшем будущем. Предсказывать события в неживом мире – одно удовольствие по сравнению с предсказанием возможных событий в обществе. Психологи, занимающиеся научными исследованиями, не умеют правильно предсказывать поведение людей. Компаньонки, сиделки и разного рода другие работники сферы социального обслуживания на основании малейших движений лицевых мышц и других тонких признаков нередко поразительно точно угадывают мысли и подспудные причины тех или иных поступков. Хампри считает, что такое естественное психологическое искусство достигает высокого развития у общественных животных почти как дополнительный глаз или какой-нибудь другой сложный орган. Этот внутренний глаз возник в процессе эволюции как социально-психологический орган, а наружный глаз — как орган зрения. До сих пор я считаю рассуждения Хамфри убедительными. Далее он утверждает, что внутренний глаз в своих оценках полагается на самоинспектирование. Каждое животное заглядывает в собственные ощущения и эмоции для того, чтобы понять ощущения эмоций других. Психологический орган функционирует путем самоинспектирования. Я не уверен, что это поможет нам проникнуть в сущность сознания, но Хамфри — хороший автор, и его книга убедительна. Очевидно, что конечности и туловища машины выживания должны составлять важную часть моделируемого мира. Исходя из тех же соображений, следует полагать, что и само моделирование — это часть того мира, который предстоит моделировать. Все это действительно можно назвать самосознанием, но я не считаю такое объяснение эволюции сознания вполне удовлетворительным. Оно удовлетворительно лишь отчасти, потому что включает в себя бесконечную регрессию. Если существует модель-модели, то почему бы и не быть модели-модели-модели? Каковы бы ни были философские проблемы, порождаемые сознанием, в рамках нашего изложения его можно представить как кульминацию некого эволюционного направления к независимости машин выживания, способных принимать решения независимо от своих верховных хозяев генов. Мозг теперь не только изо дня в день занимается всеми делами машин выживания, Он способен предсказывать будущее и действовать соответственно. Эти машины могут даже взбунтоваться против диктата генов, например, отказываясь иметь столько детей, сколько они в состоянии иметь. Но в этом отношении человек занимает, как мы увидим, особое положение. Какое все это имеет отношение к альтруизму и эгоизму? Я пытаюсь сформулировать идею, что поведение животного, будь оно альтруистичным или эгоистичным, находится лишь под косвенным, но тем не менее весьма действенным контролем генов. Диктуя, как должны быть построены машины выживания и их нервная система, гены в конечном счете держат в своих руках верховную власть над поведением. Однако в каждый данный момент решение о том, что следует делать дальше, принимает нервная система. Гены вырабатывают политику, а мозг является исполнителем. Но по мере того, как мозг достигает все более высокого уровня развития, он все в большей степени берет на себя принятие решений, используя при этом такие приемы, как обучение и моделирование. Логическим завершением этого направления, не достигнутым ни одним видом, было бы положение, при котором гены дают машине выживания одну всеобъемлющую инструкцию «делай то, что считаешь самым важным для нашего выживания». Все аналогии с компьютерами и принятием решений людьми превосходны. Однако теперь нам следует опуститься на Землю и вспомнить, что эволюция на самом деле происходит постепенно, шаг за шагом, путем дифференциального выживания генов, входящих в данный генофонд. Поэтому для того, чтобы тот или иной тип поведения, альтруистичный или эгоистичный, мог Эволюционировать необходимо, чтобы ген, определяющий этот тип поведения, сохранялся в генофонде более успешно, чем его генсоперник, то есть аллель, определяющий какое-то другое поведение. Ген альтруистичного поведения – это любой ген, воздействующий на развитие нервной системы таким образом, чтобы сделать вероятным ее альтруистичное поведение. Некоторые смущают, когда говорят о генах, определяющих альтруизм или какое-то другое очевидно сложное поведение. Они полагают ошибочно, что в известном смысле сложность поведения должна быть генетически детерминирована, но как может альтруизм определяться одним геном, если вся деятельность гена сводится к кодированию одной белковой цепи? Однако говорить, что данный ген определяет некий признак, означает лишь то, что изменение этого гена вызывает изменение этого признака. Единичное генетическое различие, касающееся какой-то детали молекул, содержащихся в клетках, обуславливает различия в сложных процессах эмбрионального развития и, следовательно, поведения. Например, мутантный ген птиц, детерминирующий братский альтруизм, конечно, не может в одиночку создать совершенно новый и сложный тип поведения. Вместо этого он изменяет какой-то уже существующий и, возможно, уже достаточно сложный тип поведения. Наиболее вероятным предшественником в данном случае служит родительское поведение. У птиц обычно имеется сложный нервный аппарат, необходимый для того, чтобы выкармливать своих птенцов и заботиться о них. Это поведение, в свою очередь, возникло в процессе медленной шаг за шагом эволюции на протяжении многих поколений от собственных предков. Между прочим, те, кто скептически относится к генам братского альтруизма, часто бывают непоследовательны. Почему они не проявляют точно такого же скептицизма в отношении генов, определяющих столь же сложную заботу о потомстве? Предшествующие типы поведения, в данном случае забота о потомстве, реализуются через такое удобное эмпирическое правило, как «корми в гнезде всех, кто орет и развивает рот». В таком случае влияние гена, детерминирующего кормление младших братьев и сестер, состоит в том, что он сдвигает назад возраст, в котором это правило начинает действовать. Оперившийся птенец, несущий ген братской заботы в виде вновь возникшей мутации, попросту активизирует свое родительское и эмпирическое правило несколько раньше, чем птица с нормальным аллелем. Он будет относиться к орущим существам с разинутым ртом в гнезде своих родителей, то есть к своим братьям и сестрам, так, как если бы это были орущие существа, развивающие рты в его собственном гнезде, то есть его дети. Такое братское поведение, не будучи новым и сложным изобретением в области поведения, могло первоначально возникнуть как незначительное отклонение сроков развития уже существующего поведения. Как это часто бывает, ошибки появляются тогда, когда мы забываем о том, что важнейшая особенность эволюции — ее постепенность, что адаптивная эволюция происходит путем мелких последовательных изменений уже существующих структур или типов поведения. Имеются ли какие-либо экспериментальные данные о генетическом наследовании альтруистичного поведения? Таких данных нет, но это вряд ли следует считать удивительным, поскольку генетикой поведения вообще занимаются мало. Рассмотрим вместо этого исследование одного типа поведения, альтруистичность которого не очевидна, но который обладает достаточной сложностью, чтобы представлять интерес. Он служит моделью того, как могло бы наследоваться альтруистичное поведение. Медоносная пчела подвержена инфекционному заболеванию, известному под названием гнилец пчел. Оно поражает личинок в ячейках. Среди одомашненных пород, разводимых пасечниками, одни более подвержены гнельцу, чем другие. И оказалось, что это различие, по крайней мере в некоторых случаях, связано с поведением. Существует линия пчел с повышенной санитарной активностью, которые быстро подрубают корни эпидемии. Рабочие особи выявляют зараженных личинок, вытаскивают их из ячеек и выбрасывают из улей. Чувствительность к заболеванию других линий обусловлена тем, что они не практикуют такое оздоровительное детоубийство. Связанное с этим актом поведения на самом деле довольно сложно. Рабочие пчелы с санитарных линий должны обнаружить все ячейки с больными личинками, снять с них восковые крышечки, вытащить личинку, протащить ее через литок и выбросить на мусорную свалку. Проведение на пчелах генетических экспериментов довольно затруднительно по разным причинам. Сами рабочие пчелы в норме не размножаются, так что приходится скрещивать матку одной линии с трутнем равно самец другой, а затем наблюдать за поведением дочерних рабочих пчел. Именно это и сделал Ротенбюллер. Он обнаружил, что в дочерних улях первого гибридного поколения все пчелы вели себя как представители обычных линий. Повышенная санитарная активность их родительской особи казалась утраченной, однако, как показал дальнейший ход событий, ген санитарной активности сохранялся у них, но находился в рецессивном состоянии, подобно гену голубых глаз у человека. Когда Ротенбюллер... Провел возвратное скрещивание гибридов первого поколения с чистой санитарной линией, разумеется, опять используя маток и трутней. Он получил замечательные результаты. Дочерние ульи распались на три группы. В одной группе наблюдалось безукоризненное санитарное поведение, в другой оно совершенно отсутствовало, а в третьей было половинчатым. В этой последней группе рабочие пчелы вскрывали восковые ячейки, содержавшие больных личинок, но не доводили дело до конца, то есть не выбрасывали их. Ротенбюллер высказал предположение, что у пчел имеются два гена. Один определяет раскрывание ячеек, а другой — выбрасывание личинок. Нормальные санитарные линии несут оба гена. А восприимчивые линии — аллели соперников обоих этих генов. Гибриды, осуществляющие лишь первую половину действий, вероятно, содержат только ген вскрывания ячеек в двойной дозе, но лишены гена выбрасывания личинок. Ротенбюлер предположил, что в его экспериментальной группе, казалось бы, совершенно несанитарных пчел могла быть подгруппа, обладавшая геном выбрасывания личинок, но не способная проявить это, поскольку у ее особей не было генов вскрывания ячеек. Ротенбюлер доказал это весьма изящным способом. Он вскрывал ячейки сам. Конечно, после этого у половины пчел, казавшихся несанитарными, стало наблюдаться совершенно нормальное поведение, то есть выбрасывание зараженных личинок. Если бы в первом издании моей книги были примечания, то в одном из них я объяснил бы, как это тщательным образом сделал Ротенбюллер, что результаты экспериментов с пчелами были не столь уж четкими и ясными. В одной из многих колоний, в которых пчелы, согласно теории, не должны были проявлять повышенную санитарную активность, она все же наблюдалась. По словам Ротенбюллера, мы не можем пренебречь этим результатом, как бы нам этого не хотелось, но основываем свои генетические гипотезы на других данных. Возможным объяснением может служить мутация в этой аномальной колонии, хотя это маловероятно. Эта история иллюстрирует ряд важных моментов, выявившихся в предыдущей главе. Она показывает, что можно с полным правом говорить о гене, определяющем такое-то поведение, даже если мы не имеем ни малейшего представления об эмбриологических причинах, ведущих от гена к поведению. Может даже оказаться, что в цепи причин участвует научение. Например, эффект гена, определяющего вскрывание ячеек, может зависеть от того, что пчелы приобретают пристрастие к вкусу зараженного воска. Это означает, что им будет доставлять удовольствие поедание восковых крышечек, прикрывающих жертвы заболевания, и что они поэтому будут стремиться повторять его. Даже если ген действует именно таким образом, он, тем не менее, остается геном вскрывания ячеек, но только в том случае, если при прочих равных условиях пчелы, обладающие этим геном, в конце концов, вскрывают ячейки, а пчелы, лишенные его, не делают этого. Затем эта история иллюстрирует, что гены кооперируются в своих воздействиях на поведение коммунальной машины выживания. Ген выбрасывания личинок бесполезен, если его не сопровождает ген вскрывания ячеек, и наоборот. А между тем, как показывают генетические эксперименты, эти два гена вполне могут разделяться, путешествуя порознь из поколения в поколение. В том, что касается их полезной деятельности, их можно рассматривать как одну кооперативную единицу, но в качестве реплицирующихся генов это два свободных и независимых фактора. В порядке обсуждения следовало бы поразмышлять о генах для выполнения всякого рода маловероятных задач. Если я начну говорить о гипотетическом гене для спасения тонущего компаньона, а вы сочтете такую концепцию неправдоподобной, вспомните историю санитарных пчел. Вспомните, что мы не считаем гены единственной причиной, порождающей все сложные мышечные сокращения, сенсорной интеграции и даже сознательные решения, участвующие в спасении тонущего человека. Мы ничего не говорим о том, участвует ли в развитии такого поведения ведения, научения, опыт или влияние окружающей среды. Вы должны лишь допустить, что один ген при прочих равных условиях и при наличии множества других важных генов и внешних факторов с большей вероятностью обеспечит данному телу возможность спасти тонущего человека, чем аллель этого гена. Может оказаться, что в основе этого различия между двумя генами лежит небольшое различие по какой-то простой количественной переменной. Детали процесса эмбрионального развития, какими бы интересными они ни были, не имеют отношения к эволюционным соображениям. Очень хорошо выразил это Конрад Лоренс. Гены являются главными программистами, они составляют программу собственного существования, они судят на основании того, сколь успешно они справляются со всеми опасностями, с которыми сталкиваются в жизни их машины выживания, а в роли бесстрастного судьи выступает само выживание. Позднее мы рассмотрим, какими способами поведение, кажущееся альтруистичным, может благоприятствовать выживанию генов. Совершенно очевидно, однако, что самое важное для машины выживания и для мозга, принимающего за нее решение, это выживание индивидуума и его репродукции. Все гены, образующие колонию, безоговорочно согласятся с этим, поэтому животные затрачивают так много усилий на поиски и поимку пищи, на то, чтобы не оказаться самим съеденными или пойманными, на то, чтобы избежать болезней и несчастных случаев, защитить себя от неблагоприятных климатических условий, найти представителя противоположного пола и склонить его к спариванию, даровать своим потомкам те преимущества, которыми пользуются они сами. Я не стану приводить примеры, чтобы получить их достаточно внимательно взглянуть на первое встретившееся вам животное, но я хочу упомянуть об одном особом типе поведения, потому что нам придется снова говорить о нем, когда мы будем рассматривать альтруизм и эгоизм. Это поведение, которому можно дать широкое название «коммуникация». Сейчас меня не удовлетворяет то, как я изложил проблему коммуникации или передачу информации у животных. Мы с Джоном Крепсом в двух статьях настаиваем на том, что большую часть используемых животными сигналов лучше считать неинформативными и не вводящими в заблуждение, но манипулятивными. Сигнал служит средством, с помощью которого одно животное может воспользоваться мышечной силой другого животного. Песня Соловья не несет в себе никакой информации, даже обманчивой. Это красноречие, которое убеждает, гипнотизирует, очаровывает. Подобные рассуждения доведены до своего логического завершения в расширенном фенотипе, суть которого вкратце изложена в главе 13 настоящей книги. Мы с Крепсом считаем, что сигналы развиваются из взаимодействия того, что мы называем чтением мыслей и манипуляцией. Совершенно иной подход ко всей проблеме сигналов животных избрал Амац Захави. В одном из примечаний главе 9 я обсуждаю взгляды Захави гораздо более благосклонно, чем в первом издании этой книги. Можно говорить о коммуникации одной машины выживания с другой, когда первая оказывает влияние на поведение второй или на состояние ее нервной системы. Это не такое определение, которое мне хотелось бы сохранить на долгое время, но оно вполне пригодно для наших нынешних целей. Под влиянием я имею в виду прямое, каузальное влияние. Примеров коммуникации предостаточно. Пение птиц, лягушек и сверчков, виляние хвостом и вздыбливание шерсти у собак, улыбка у шимпанзе, жесты язык у человека. Многие действия машин выживания способствуют благополучию генов косвенно, через воздействие на поведение других машин выживания. Животные затрачивают много усилий, чтобы сделать эту коммуникацию эффективной. Пение птиц очаровывает и озадачивает людей на протяжении многих поколений. Я уже говорил о еще более затейливой и таинственной песне горбатого кита с ее широчайшим диапазоном, охватывающим все частоты от инфразвукового грохотания до ультразвукового писка, включая область частот, воспринимаемых человеком. Медведки поют, сидя в норке, которые они придают форму раструба или мегафона, усиливающего громкость почти до трубной. Пчелы танцуют в темноте улья, сообщают таким образом другим пчелам точные сведения о направлении, в котором следует лететь за кормом, и о расстоянии до него, искусство коммуникации, с которым может соперничать только человеческая речь. Традиционная точка зрения этологов состоит в том, что коммуникационные сигналы возникают в процессе эволюции на взаимное благо как того, кто их посылает, так и того, кто их принимает. Например, цыплята оказывают воздействие на поведение своей матери, сообщая ей высоким пронзительным писком, что они заблудились или замерзли. Обычно мать, услышав писк, немедленно отправляется за цыпленком и приводит его назад к остальному выводку. Можно было бы сказать, что такое поведение развелось к взаимной выгоде в том смысле, что естественный отбор благоприятствовал сохранению как цыплят, которые пищат, отстав от выводка, так и матерей, должным образом реагирующих на писк. При желании, на самом деле в этом нет необходимости, можно считать, что такие сигналы, как писк, имеют определенный смысл и содержат информацию. В данном случае я заблудился. Крик тревоги у мелких воробьинах, о которых я упоминал в главе 1, может означать «здесь поблизости ястреб». Животные, получающие эту информацию, реагирующие на нее соответствующим образом, вознаграждаются. Поэтому информацию можно назвать «правдивой». Но передают ли животные когда-нибудь неверную информацию? Случается ли им врать? Заявление о том, что животное способно лгать, может быть неверно понято, так что я должен предупредить такую возможность. Однажды я присутствовал на лекции Беатрис и Алана Гарднеров, посвященной и знаменитой говорящей шимпанзе Уошо. Она пользуется американским языком знаков, и ее достижения потенциально представляют большой интерес для лингвистов. Среди публики было несколько философов, и в происходившем после лекции обсуждения их сильно волновал вопрос о том, способна ли Уоша говорить неправду. Подозреваю, что Гарнерам хотелось бы выбрать более интересные темы для обсуждения, и я с ними согласен. В данной книге я употребляю слова «обманывать» и «лгать» в гораздо более прямом смысле, чем те философы. Их интересовало осознанное намерение обмануть. Я же говорю просто об информации, вызывающей эффект функционально равноценной обману. Если птица использует сигнал «здесь поблизости ястреб», когда на самом деле никакого ястреба нет, и спугивает таким образом своих собратьев, оставляющих ей на съедение весь корм, то можно сказать, что она им совгала. При этом мы не имеем в виду, что птица преднамеренно и сознательно хотела обмануть. Мы лишь подразумеваем, что лгуня получила корм за счет других птиц, и что эти другие птицы улетели, отреагировав на ее крик так, как это следовало бы сделать, если бы поблизости находился ястреб. Многие съедобные насекомые, подобно описанным в главе третьей бабочкам, создают себе защиту, подражая внешнему виду других неприятных на вкус или жалящих насекомых. Мы сами нередко принимаем завоз журчалок с их полосатой желтой с черным окраской. Еще более совершенные мимикрии под пчел обладают некоторые двукрылые. Хищники тоже часто лгут. Морской черт или удельщик терпеливо поджидает жертву лежа на дне моря, где он сливается с субстратом. Единственная хорошо заметная часть его тела — извивающийся червеобразный кусочек ткани, сидящий на конце длинного удилища, которое отходит от верхней части головы. Если мимо проплывает потенциальная жертва, какая-нибудь мелкая рыбешка, эта червеобразная приманка приходит в движение, завлекая жертву поближе к рту удильщика. Внезапно он открывает рот, втягивает жертву внутрь и съедает ее. Удильщик лжет, используя стремление рыбешки, приблизится к движущемуся червеобразному объекту. Он говорит «вот червяк», и всякая рыбка, поверившая лжи, быстро оказывается съеденной. Некоторые машины выживания используют половые влечения других машин. Орхидея Офрис пчелоносный побуждает пчел популировать с ее цветками, которые очень похожи на пчелиных самок. Благодаря такому обману цветки орхидеи опыляются, так как если пчела посетит две орхидеи, то она при этом невольно перенесет пыльцу с одной на другую. Светляки, принадлежащие к отряду жуков, привлекают брачных партнеров световыми вспышками. У каждого вида есть свой особый рисунок последовательности коротких и более продолжительных вспышек, обеспечивающий узнавание особей своего вида и тем самым предотвращающие пагубную гибридизацию. Подобно тому, как моряки высматривают световые сигналы определенного типа, исходящие от нужного им маяка, так и светляки ищут закодированное в световых вспышках послание особей с вида. Самки, принадлежащие к роду Фотурис, обнаружили, что они могут заманивать самцов рода Фотинус, имитируя световые сигналы, специфичные для Фотинус. Заманив таким обманным путем самца Фотинус, самка Фотурис съедает его. На ум сразу приходят сирены и лорелея. Но корнуолец предпочел бы вспомнить о пиратах прежних дней, которые зажигали фонари на скалах, приманивая к ним корабли, а когда корабли разбивались об эти скалы, забирали находившиеся в них грузы. Развитие любой системы коммуникации всегда сопряжено с опасностью, что кто-то станет использовать ее в своих целях. Будучи воспитаны на представлении об эволюции как направленной на благо вида, мы, естественно, прежде всего думаем о лжецах и обманщиках как представителях разных видов – хищников, жертв, паразитов и тому подобном. Однако ложь и обман и использование коммуникации в собственных эгоистичных целях возможны во всех случаях, когда интересы генов разных индивидуумов расходятся. Это относится и к индивидуумам, принадлежащим к одному и тому же виду. Как мы увидим, следует даже ожидать, что дети будут обманывать своих родителей, мужья-жен, а братья-братьев. Даже мнение о том, что сигналы, используемые животными для обмена информацией, первоначально возникли в процессе эволюции, поскольку они были взаимовыгодны, а затем стали использоваться недоброжелательно настроенными друг другу сторонами, слишком упрощено. Вполне возможно, что все коммуникации между животными с самого начала содержат в себе элемент обмана, ибо любые взаимодействия между животными всегда сопряжены со столкновением интересов. В следующей главе мы расскажем об одном весьма продуктивном подходе к изучению столкновения интересов с эволюционной точки зрения.